Бар пожал плечами. «Вы просили меня рассказать все, что мне известно, и угрожали применить силу, если я откажусь. Если вы предпочитаете относиться к тому, что я вам рассказал скептически, я-то что могу поделать? Вы не хотите больше слушать? Продолжайте!» рявкнул генерал. После смерти отца... Я продолжил исследование, и тут мне на помощь пришла вторая из двух случайностей, о которых я упоминал. «Севенна» была известна Гэри Селдону. Кто такой Гэри Селдон? Гэри Селдон – выдающийся ученый расцвета империи, времен царствования Долубена IV. Он был психоисториком, последним и величайшим из психоисториков – «Однажды, в те времена, когда Сивенна была процветающим центром торговли, науки и искусства, он побывал здесь». «Хм», — хмыкнул пренебрежительно генерал, «в наши дни просто невозможно отыскать ни одной заброшенной, полуразрушенной планеты, жители которой не клялись бы и не божились, что в старые добрые времена их планета процветала». «Я говорю о временах двухсотлетней давности» когда власть императора простиралась до самых дальних звезд, а Севенна была столицей внутренней, а не полуварварской пограничной провинции. В те дни Гэри Селден предсказал будущий упадок имперского могущества и постепенное воцарение варварства во всей галактике. Рес громко расхохотался. «Вот как!» Но его предвидения не оправдались, уважаемый ученый. «Вы ведь так себя называете? Империя сейчас сильна, как никогда. Ваши глаза просто ослепли от старости и дальше собственной границы не видит. Взяли бы дослетали да во внутренние миры разок. Да посмотрели бы, как там тепло и прекрасно». Старик грустно покачал головой. «Упадок начинается с дальних границ. Пройдет время, и он доберется до сердца империи. Я говорю о внешних признаках упадка» видимых невооруженным глазом, которые отличаются от малозаметных внутренних признаков, так же, как рассказ, сочиненный 15 столетий назад от того, как его рассказывают теперь. «Стало быть, этот ваш Гэри Селдон предсказал, что вся галактика потонет в пучине варварства», добродушно усмехнулся Риас. «Ну а что потом, а?» Он основал два убежища на разных концах галактики. Две академии, где собрал самых лучших, самых молодых, самых сильных, чтобы они выросли там. Миры для размещения академии выбирались не случайно, так же, как и время их основания и их окружения. Все было продумано таким образом, чтобы будущее предсказанное математико-психоисторическими методами привело к быстрой изоляции академий от центра имперской цивилизации и к тому, чтобы академии стали зародышами Второй Галактической Империи и помогли бы сократить период неизбежного мрака, упадка и варварства до одного тысячелетия вместо тридцати. «А откуда вы знаете все это?» «У вас просто такие недюжинные познания в этой области». «Я не занимался этим специально», — спокойно ответил Патриций. «Это всего-навсего результат мучительных раздумий в попытке связать между собой разрозненные факты, известные моему отцу, да кое-что, что удалось разузнать мне самому. Фундамент моих знаний зыбок — А надстройка сильно романтизирована, в ней огромные пробелы. Однако я убежден, что здесь есть большая доля правды. Мне остается сделать вывод, что вы легко внушаемы. Я... Да на это потрачено. 40 лет упорного труда. Хм, 40 лет. Да я бы за 40 дней во всем разобрался, и, видимо, придется только по-другому. И как же вы? «Собираетесь это сделать?» «Да очень просто. Например, стану первопроходцем и отыщу эту вашу академию и посмотрю на нее собственными глазами. Вы сказали их две?» «Так говорят исторические документы, но достоверная информация имеется только об одной академии. Это и понятно, потому что вторая академия должна находиться на более отдаленном краю галактической спирали». Генерал встал, Поправил портупею. «И вы знаете, куда лететь?» «Вроде бы да. В жизнеописании последнего вице-короля, того самого, которого вы так ловко отправили на тот свет, есть весьма подозрительные упоминания о дикарях из внешних миров. В общем, одна из дочерей вице-короля была отдана замуж за варварского царька. Так что уж что-что о -что, дорогу я найду». Он протянул старику руку на прощание. «Благодарю за гостеприимство!» Дьюсом Бар слегка коснулся пальцами жесткой ладони генерала и церемонно кивнул. «Ваш визит — большая честь для меня!» «Так же, как и информация, которую вы мне сообщили», кивнул в ответ Балриус. «Я подумаю, как отблагодарить вас, когда вернусь!» Дьюсом Бар смиренно проследовал за гостем до двери и вслед удаляющемуся автомобилю тихо проговорил «Если вернешься».